«Может, и прослушивают, если успели сесть на нашу волну. Они нас, мы их, обычная эфирная дуэль. Да только что нового для себя они узнали из вашего разговора». А выждав, пока все еще сидевший возле передатчика капитан, немного отмолчится, осмысливая то, что только что услышал от майора, робко поинтересовался. «Так что?» «Наступление по-прежнему не обещают?» «Что значит «не обещают»?» С удивлением переспросил капитан. «Ну, спасти нас. Бросили на погибель. Так получается?» «В бой нас бросили, радист». Тяжело, устало поднимался Беркут. «В бой. В самые пекло войны. И не бросили. А как говаривали в подобных случаях в старину» предоставили честь сразиться с врагом. Так вот, нам выпала честь первого удара, гусары-кавалергарды. Впрочем, он понимал, что у этого робкого сельского паренька свои представления о войне и чести первого удара. Для него, как и для сотен тысяч других солдат, война сводится к примитивнейшей формуле – Только бы выжить, только бы не погибнуть, лишь бы не меня. В истинно-воинском понимании формула совершенно презренная. Она не предполагает ни особой храбрости, ни риска, ни поиска тактических решений. Но может быть именно в ней, в страхе, в стремлении во что бы то ни стало выжить, и есть главное спасение рода человеческого – хранимого единственным инстинктом самосохранения. Возвращаясь с маяка, Беркут и Мальчевский спустились в небольшой распадок и здесь услышали винтовочный выстрел, а затем испуганный крик учительницы. «Что случилось, Клавдия?» — рванулся капитан к гребню распадка. «Кто стрелял?» Клавдия стояла на краю карьера, Возле хорошо прикрытого со всех сторон родничка, куда никакие шальные пули не залетали. Услышав голос Беркута, она медленно, преодолевая оцепенение, повернулась к нему, бледная, растерянная и широко раскрытыми от испуга глазами, показала сначала на дрожащую руку, а потом на лежащий в стороне котелок. Пуля пробила его на вылет, И на заснеженные камни Вытекали остатки небесно чистой воды. «По мне стреляли?» Елем вымолвила она, И, пытаясь сжаться в комочек, Прислонилась к груди капитана, Ища у него защиты. «Нам надо спрятаться оттуда, Прямо из камней!» «Да там только свои! Присядь, я сейчас!» Выхватив пистолет... Он метнулся в сторону, а Клавдия, вместо того, чтобы тоже отскочить за ближайший валун, наклонилась к котелку, наверное, хотела поднять его. Однако вторая пуля вывела посудину прямо у нее из-под руки. Войтич! Озерело, ряпнул Беркут, поняв вдруг, что происходит. Между камнями, куда показывала Клавдия, чернел лисий лас. Ведущий в бункер, Войтич. Если нагнуться, его можно увидеть. «Калина, прекратить стрельбу!» «Клавдия, за выступ!» Мачевский прямо с гребня прыгнул к учительнице, оттеснил ее за ближайший выступ, залег и, не раздумываясь, свинцово прошелся по камням лаза. «Не стрелять!» — остановил его Беркут. «Я сказал прекратить!» Господи, Вотич! Мы тут переживаем по поводу того, что вы до сих пор не вернулись с того берега. Вернулась, как видишь, действительно, ответила Вотич. Это меня, конечно, радует. Дверца ведущая в потайной за стенок была открыта. Держа пистолет наготове, капитан спустился по лесенке и толкнул ногой дверцу самого бункера. «Ой, как ты перепугался, капитан! Ой, как за нервничал!» Ядовито прохихикала Калина. Она уже сидела на стуле возле нар и старательно прочищала шомполом ствол карабина. Ни один боец гарнизона не чистил свое оружие после каждого боя столь старательно, как это делал Войтич. «Капитан давно успел заметить это». Только утиху эту твою я все равно пристрелю. Не убережешь? — Слушай, ты! — захватил ее капитан за грудки ватника, совершенно забыв, что имеет дело с женщиной. — Я не знаю, кем ты на самом деле была в своем лагере и как вела себя там, но здесь тебе не лагерь, и ты не надзирательница, поняла? — Андрей приподнял ее на носки, несколько раз тряхнул так, что нары зашатались, и, силою садив на стул, тотчас же вырвал из рук карабин. «Быстро отвечай! Кто заставил тебя стрелять по учительнице? По мне, командиру гарнизона и по Мальчевскому?» Теперь уже умышленно усугублял он ситуацию. «Кем ты подослана? Немцами? Гестапо? Полицией?» Но быстро, быстро! У тебя не так ли много времени, как тебе кажется?» «Если бы меня подослали убрать командира, я бы его давно убрала», — мрачно пробугнила Вотич, понимая, что история приобретает какой-то зловещий для нее оттенок. Это я по Клавдии стреляла. Появилась она тут в своем дурацком тулупчике. «А я смотрю, фриц фрицем!» «И ты с пятнадцати шагов не попала в этого фрица?» «Лежа, имея возможность, старательно прицелиться, не попала?» «В котелок дважды, а в самого фрица нет?» «Хватит вилять, Войтич!» «Надо было в нее!» «Ты прав!» Вздохнула Калина поднимаясь и по-мужски швыряя шапкой стенку. Пожалела. Забыла лагерные правила. Никогда не жалей зэка. Появится у него возможность, он тебя не пожалеет. Но здесь не лагерь. А учительница Заренчак, эта женщина, мужественно спасавшая жизнь майору, не зэк. Ты вообще-то нормальный человек? Осталось в тебе хоть что-нибудь от человеческого, от женского, в конце концов. — Ну, женским-то ты меня не кори, — резко отреагировал Войтич. — Об этом ты лучше всего лейтенанта своего спроси. — Какого еще лейтенанта? Какого лейтенанта, я спрашиваю? — Того, Глодова или как там его. А он как раз по этой части. — Глодов? Почему ты назвала Глодова? Ты спала с ним? — Впрочем, знаешь, меня это не касается, это ваши личные дела, Войтич. Вы покушались на жизнь учительницы и должны отвечать за это перед судом. — Да ладно тебе, перед судом? Перед каким еще судом? Нас всех уже давно приговорили, причем к вышке, всех, без исключения. «Вот вы где! Апостолы тайной встречи!» — появился на ступеньках Мальчевский. «И что говорит эта гидра мирового терроризма?» — кивнул он в сторону Калины. «Заткнись, жмот Бердичевский!» — парировала та. «Послушай, капитан, не знаю, каким таким судом ты собираешься меня судить на стерву эту немецкую, убери отсюда!» Я понимаю, она тебе в хате, брылых дает уроки немецкого, но это ваше дело. А только я тебя предупредила. Убери ее с моих глаз. Я этих стервух, громотух, надух не переношу. Еще с лагеря. А твоя Клавка очень напоминает мне кое-кого из них. Значит, убрать. Вдруг совершенно успокоенным... Мирным голосом вопросил Беркут. «Что, не понутру? Оскорбила? Обидела?» «Да это она так соперниц не терпит, а спит, да новгородская!» Съязвил Манчевский. «Не хватайся за свою пукалку, я пальну раньше!» «Ну и куда мне девать ее? Сама подумай!» Андрей вдруг понял что отношения между этими двумя женщинами дошли до той стадии нетерпимости, когда сосуществовать они действительно не могут. Мы окружены, и она вынуждена разделить нашу участь. Вынуждена. Вот в чем дело. Не знаю, что она там с тобой делит, участь ли, постель, но только говорю, все это не из ревности. Из ревности я бы так не стала. И Беркут поверил ей. Из ревности Войтеч так не стала бы. Здесь действительно замешано нечто сугубо лагерное, почти патологическое. И только потому, что он понял это, это лагерное, патологическое Андрей положил левую руку на ее правое плечо, отжал локтем подбородок, прижав при этом затылок колени к стойке нар и, просверливая стволом пистолета, ей щеку медленно, с убийственной жестокостью проговорил. — Вот что, Войтич, ты мой характер уже немножко знаешь, и знаешь, что с начала войны я партизанил, а у нас там были свои законы, свой суд и своя высшая мера наказания. Сук и веревка, так вот запомни, если с Клавдией Веленовной Заренчак, с медсестрой гарнизона, рядовой Заренчак, что-либо случится, даже если она случайно подвернет себе ногу, не говоря уже о шальной пуле, которая может настичь ее где-то в окрестностях каменоломен или в штольне, я вздерну тебя на пушечном стволе танка, того, что за домом твоего деда вздерну при всех, на виду у немцев, как агента гестапо, подосланного сюда с целью убийства бойцов гарнизона. — Я доходчиво объясню тебе, гнида лагерная. Такой язык тебе понятен? — Такой, да, — прокрипела Калина, Пытаясь освободить свое горло от его локтя. «Да, понятен, понятен, отпусти!» «Сержант, ты свидетель. Акт о казни составим вместе. Что-что, а документы должны быть в порядке. Честь имею кланяться, фрой Лейн. Извините за причиненные вам неудобства».